Глава 4. Путь к богам. Он перешел гелиспонт Так и не проникнув в суть знака, посланного богами, вступил в пределы владений персов, и тут на чужом берегу уже не ждал ни помощи свыше, ни роковых знамений, всецело полагаясь на мощь своих полков. Вкупе с хворью, исторгнутой из тела мерзким снадобьем, он исторг из памяти горечь неудачного похода на Скуфь Великую. И этим избавлением был благодарен матери Мертали и своему учителю. Философ всю зиму пользовал царя своим лекарством, словом, и преуспел. А мать, призвав на помощь пирских старцев-чудодеев, возбудила стихии естества, и сорок ночей, когда царь засыпал, пускала к нему одну из своих змей. Сей гад ползучий оббивал голову Александра и, взявший хвост в пасть, творил круг очищения. Все эти сорок ночей царю снился один и тот же сон, пришедший из яви Филипп не признавал до отроческих лет рожденное мерталое дитя за сына. Видеть не желал жертвы своего позора и не мыслил скармливать из него наследника престола. Мало того, вздумал сгубить и потому прислал будто бы в дар дикого молодого жеребца Буцефала, который пожирал людей ровно зверь лютый. Однако отрок сел на него верхом и усмирил, сделав послушным и покорным. Лишь тогда македонский лев уверился, что сын своенравной Олимпии и впрямь рожден от бога раза. И хотя царь давно его отринул и поклонялся Зевсу, однако не посмел гневить отвергнутого кумира. Он отнял Александра из-под опеки Строгаста Мерталы, после чего отдал на воспитание философу, которого призвал ко двору. Царевичу уже и самому прискучила наука-чародея. Ветхие истины, светила, звезды, стихии естества и прочее чудотворство, как и сторожевая башня пелы где Волф хпестовал его. И напротив, прогулки по аллеям сада и беседы с Арисом его вдохновляли новой стихией, стихии и мысли, Спустя несколько месяцев царевич явился к волху на башню, и у них спор зашел об устройстве мира и о природе вещей. И вот теперь этот спор и снился Александру, в точности повторяя слово в слово, и с каждой ночью становился более тяжким и мучительным. — Неужто по небесным светилам можно судить о делах земных? — спросил строгаста отрок. — Философ утверждает, только оточенной знаниями мыслю способно проникнуть в будущее, как колоч проникает сквозь уязвимые места в доспехах. — Звезды ведут человека от рождения до смерти, — отвечал ему Волх. — Его судьба предначертана расположением светил. — Тогда скажи мне, стану ли я великим? Что говорят тебе звезды? Строгас даже в небо не посмотрел. Обрядившись в львиную шкуру, он лежал, как сфинкс, взирая неподвижно вдаль. — Путь к всему лежит через кровь. Тебе, Бажен, выпадает убить отца и обрести величие. Александр рассмеялся. — Отец признал меня и объявил наследником престола. — Я Зачем же я стану убивать его? Ты лжешь, Волх, и звезды твои лгут. Все, что исходит из уст земного человека, ложь. Истина лишь безмолвная светила. Значит, ты ведаешь, когда умрешь, и от чего? Волх встал на самый край забрала и глянул вниз. Лучше бы не ведать, — горько произнес. Умру от руки своего сына. Как же ты глуп, скапец! Берешься судить о небесном, когда не ведаешь земного. И с силой толкнул его в грудь. Строгас сверся с башни, не издав и звука. Скоро донесся глухой удар о землю. — Ну что, кудесник? — спросил царевич. — Истину ли тебе поведали звезды? Что тебе, мертвому говорят, светило? Волх вылежал на земле, откинувшись назничь, как поверженный лев. В это время на башню убежала Мертала. Посмотрела вниз, и взор ее вспыхнул. — Зачем ты это сотворил, Бажен? — Я испытал его науку, — с гордостью промолвил Александр. Сей волк сказал, «Я убью отца, и тогда стану великим. Теперь он мертв, а мой родитель жив». Арис оказался правым, что проку гадать по звездам. «Ты станешь великим», — промолвил Эмиртала. «Ты убил кровного отца своего. Отец для всякого человека — Бог. Ты убил Бога в себе и стал изгоем». Все это произошло в Яве и теперь снилось еженочно. Сорок раз царь убивал своего родителя, сбрасывая с башни и пробуждался в горячке и поту. Золотистая шкура змеи чернела и обращалась в камень, а гибкое тело иссыхало в ремень заскорузлый, после чего мертала сама снимала сей главотяжец. Зуб ядовитый вынимала и зашивала в пояс, окаменевшую рептилию сжигала в огне, и пепел рассыпала в море, дабы соль горечи сына растворить в воде. Так извела она весь свой серпентарий, и лишь одна змея, сороковая, живой сползла с чела. Игейское море стало солонее. Однако сон этот более уже не снился и не приносил невыносимых мук. Теперь Александр был убежден, урок, полученный на понте близ Ольбии, суть проведения. Не варвар выбил из седла, промысел божий. И путь указан был. Не географию искать и не дороги к святыням варваров, дабы лишить их мощи. И даже не славы воинской. Он мыслил вернуть свой родоначальный образ. Божественный ореол, перед которым всякий супостат впадал бы в трепет. Не царь Македонии, Не тиран Эллады и невеликий полководец должен поразить врага сын бога раза и его земное воплощение с именем александр и посему путь был избран не встреч солнцу ни на восток ни в дебри песчаных и каменных пустынь и не к столицам персии в сторону полуденную ибо весь мир чтил и преклонялся перед величием египта скормленный философом царь и прежде знал об этом Тут же, после столь бесславного похода в страну полуночную, зор Ариса был обращен в полудень. И потому у переправы через гелиспонт царь с надеждой и усердием ждал знака свыше. В Египте обитали могущественные боги. Это признавали все страны света. И варварский Восток, и Рим, и даже кичливая Эллада, воспевая в гимнах свой парнас, зирала с завистью и затаенным страхом на исполинские гробницы фараонов и стражника Омона. суть льва с образом человеческим, который греки прозывали сфинкс. Сотворить подобное не в силах были ни эллины, ни персы, и потому за обладание Египтом, за родину богов, каковым он почитался, с давних времен шел спор великий. Кто владел священным Нилом, под чьей рукой лежала эта пустынная земля, тот облекался властью фараона, сына бога Ра, которого в великой Скуфи прозывали Рас, Первый и Один. Где обитают боги, там и сущ вселенский Парнас, а все иные, рожденные молвой людской или чьим-то желанием досужим, охотой возвыситься и обрести славу избранников божьих, земли обетованной, всего лишь жалкое подобие Парнаса. Неведомо, через лозутчиков ли, через изменников из круга, приближенных к владыке Македонии, или посредством ума изощренных мудрецов своих. Но Дарий, тиран Египта, взявший себе титул фараона, изведал замыслы царя и перекрыл дорогу. Он позволил без всяческих помех преодолеть пролив и заманить фаланги подали от гелиспонта на реку Граника, дабы поставить межводных стихий, как меж двух огней. Персидские сатрапы ждали Александра в проходе горной гряды, известной со времен покорения Трои, как ворота в Азию. Еще македонский лев грозился войти в них и сразиться с Дарием. Однако этот хромой одноглазый зверь стараниями своего двора и тайными помыслами персов был умершлен Повсанем, своим наложником и телохранителем. Теперь явился молодой македонский лев, еще неведомый Востоку, однако облеченный славой отца и смутной молвой. Да и, мол, возмужавший отрок весьма суров, отважен и то ли мечен роком, то ли владеет чародейской силой или любим богами. Александру же все было на руку, особенно водные преграды, ибо он знал нрав македонцев, которые дрались отчаяния и смелее, коль знали, что отступать или бежать нет никакой надежды. В былые времена, когда державу терзали эллины, фракийцы и иллирийцы, не раз случалось так, что враг стоял под пелой, и, казалось, дни племен живущих слова сочтены, и впереди осталось только рабство в чужой земле. Однако в этот час на македонцев, словно свет солнца, на всех одновременно сходило мужество и просветлялся разум. Забыв обиды и ссоры междуусобные они сбивались врать, который позже назовут фалангой. С кличем «Вар-Вар» входили в раж и бросались на супостата. и непременно побеждали. Вот и сейчас, чем глубже полки внедрялись на восток, тем более отвагой насыщались. Здесь, у ворот в Азию, молодого львенка встречали с явным превосходством и скрытой опаской, желая в битве испытать того, кто посмел выступить супротив владыки всего востока. Тем временем сам Дарий стоял в других воротах, открывающих путь в Египет, в узкой долине Пинара, среди Оманских гор, близ Иссы. Ход между ними был один. Вдоль побережья моря, на котором, словно на пастбище, паслись тучные стада галер и табуны триер персидских. Хлот македонцев, шедший вдоль берега, едва пробивался сквозь заслоны и отставал от пеших полков, а путь по суше лежал вдоль кованой цепи греческих полисов бывших под властью Дария, и был путем сражений, который должен измотать ретивого царя с его полками, отбить охоту ко всякому движению не только вглубь востока, но и в полудень. Если даже македонский львенок и доберется до Иссы, то отсюда даже самой высокой круче не позреть на стражника Омона, ибо до Египта еще сорок дней пути и цепь новых крепостей Сирии и Палестины. Все это Александр знал или предугадывал. И не еди дождя, отдаваясь на волю чувств и воображения, мыслях прошел вдоль моря и достиг заветных нильских берегов. И даже битву на граники предвидел. Когда воочию позрел на реку и густую россыпь тяжелых персидских конец, будто забытый сон вспомнил. А потом успешился, Велел увезти подалее верного Буцефала. Было видение, погибнет конь в первой схватке. Сел на другого коня и с гитарами сам встал на правый фланг. А Парминьона с тяжелой конницей, и сходу, без всякой остановки, невзирая на вечер и ночь грядущую, послал вперед. Ведомые им фестолицы и прочие союзники от греческих полисов числом более двух тысяч перескочили граник и ввязались в битву. Александр же тем временем с агемой и пехотой, ступая супротив потока, двинул в середину разрозненного строя персов. И лишь когда ступил на противоположный берег, узрел врага. Суть греков, наемные гоплиты из полисов Эллады, бывшие на службе ударя, дважды враги, и посему с удвоенной отвагой он врубился в строй. И уже следом на ходу сбиваясь фаланги, двинулись пехотные полки. Все случилось так, как мыслилось. сатрапы дарья дошлые лихие полководцы не ожидали столь стремительного натиска и скоро утратили власть над войском передние ряды не выдержали конницы попятились и стали сминать пехоту спешащую на битву две волны схлестнулись и скоро все обратилось в хаос напрасно соцкие начальники кричали вопили глашатые и рогачи трубили в рог тем самым они сеяли лишь смуту и панику подставляя под македонские мечи и копия сломленные ряды а бегущих с поля брани Равно что косить траву по ветру, лишь косу поднимай, сама повалится. Или зубристый сер, подсовывая поджито, собранная в горсть. В какую-то минуту, влекомый схваткой царь, узрел одного из сатрапов даре И, вырвавшись вперед своей агемы, оказался в гуще отступавших персов. Меч разодоренной десницей сам доставал врага, и медью облаченные головы со стуком сыпались на землю, словно зерно перезревшее. И вдруг сатрап, прикрытый воинами, должно быть, осознал позор свой. или не захотел быть уязленым в спину. Сдыбив коня свечою развернулся и скинул меч, желая смерть принять лицом к лицу. И царь в единый миг признал его. Это был Рус, тот самый, с которым он сходился в поединке близ ольби Только на сей раз не бич в руке. Суть долгий царский клинок, блеснувший алым на закате солнца. багровый этот луч вознесся над головой царя, и на мгновение замер. Он не успел и крикнуть «Запир, убей его!» Произнести слова, увязшие в сознании так крепко, что даже змеи-мерталы не в силах были вытянуть всей соли. И роковой обоюдоострый меч-кладенец из закаленной стали обрушился, разрубая золоченый железный шлем, словно белые перья, которыми был увенчан. Перед очами полыхнула молния, и ослепленный царь на миг узрел лик смерти. — Ее оскал, щербатый. — Я за тобой пришла. Но это оказался Клит Черный. Склонившись из седла, он стаскивал остатки шлема и звал — «Жив, государь! Ошеломил зело! Коню Эван досталось!» со все еще был седле. Осевший конь не завалился на бок, лежал на брюхе, раскинув ноги. Из разрубленной головы его стекала пенная кровь. Все как воображалось. И тут узрел он то, чего не бывало в мыслях. На земле лежала десница руса, отсеченная по локоть. И пятерня сжимала не царский меч, но рукоять бича. «Коня государю распорядился Птоломей. И новый шлем подать!» Он уже спешился и в купе с иными пожами из агемы кружился возле. А по обычаю Элинском был целый ритуал, как следует подводить царю коня, как голову увенчивать шлемом, и дабы соблюсти его, потребно четверть часа. Александр сам выхватил повод, вскочил в седло. Отрубленная рука с бичом не умерла и все еще шевелилась, истекая кровью. — Добычу поднимите, — он указал перстом, — и поднесите мне. Да только не спугните! Чуткие, к слову, усердно исполняющие всякую его волю пожи в тот миг не вняли. И даже Птоломей ровно не услышал и ненароком пнул десницу руса, принимая для Александра новый шлем. И в тот же миг бич ожил, перевоплотился и вырвал голову из пятерни. Это был не мелкий гад, которым забавлялась мать. Суть великий, ядовитый полос. Раздвоенный язык стрельнул в пространство, змей приподнял голову, встряхнулся и уполз меж конских ног в траву. А в деснице очутился меч. и сам сатрап безрукий валялся подле насквозь пронзенный дротиком. Знамение его преследовало, но суть вдруг приоткрылась. Не прибегая к искусству толкователя и оракулов, он озарился мыслью Что если этот пригрезившийся чубатый рус с бичом — божий перст, предостерегающий безрассудство от юного пыла и ярости, грозный и суровый знак, спасающий от смерти? И на дару ольби Ольбии сей варвар выбил из седла, однако же не позволил умереть от черной дурной болезни. Мерзкого отвратительного гноя, которым способно излечиться. Невзирая на головокружение и нетвердость ног, царь приподнялся на стременах и огляделся. Битва завершилась полной победой. Гитары еще катились по холмам, настигая пеших и конных персов. А пехотинцы вязали плененных гоплетов, как вяжут рабов, за шею. И счета им не было. Как не было счету тем, кто уже остался на поле брани бездыханным, а кто еще корчился от ран и просил пощады.